Глава тридцать первая «Повтори!» Громкий женский голос, исполненный ярости, прокатился по всему помещению. Я вздрогнула, как от озноба, заозиралась по сторонам и совсем притихла, обнаружив себя стоящей в каком-то темном маленьком помещении, напоминающем чулан. «Госпожа, я не понимаю, как это произошло!» «Дренная девчонка!» Шипение раздалось совсем близко, вызвав табун мурашек. Я вовсе перестала дышать и застыла на месте, как статуя. Она может помешать. Ваш голос второй женщины начал пропадать, слышались лишь нечёткие отрывки. Нет, мы всё. Он же её Да, я. Конец фразы исказился, и меня пинком выбросило из сна вместе с гудящей головой. Очередное утро, очередной сон. Что-то они участились. и стали слишком странными. Может вы всё-таки покажетесь, а? спросила я у духов, но ответа вновь не получила. Уже который раз пробую к ним воззвать, но без толку. Голоса женщин либо были изменены, либо они просто мне незнакомы. Я даже предположительно не могу назвать того, чей голос похож хотя бы капельку. Как найти менталистов? Кто убило верил? Почему со мной общаются духи? Я 2 месяца на отборе и не смогла найти ответ ни на один вопрос, мучающий меня каждый день. Мне мог бы помочь Рейнард. Он обязательно бы занялся этим делом сам. Как ни как, это касается и драконов, и духов, и, вероятно, императорской семьи. Но после вчерашнего я больше не посмею к нему пойти. У меня ещё осталась гордость. Я не преданная собачка, чтобы вымаливать аудиенции. Только кому тогда рассказать? Император, Савея, распорядителей точно не вариант. Меня либо обсмеют, либо обвинят в шпионаже. Тем более, не герцогиня Лафрейн, ни нашим надзирателям я совсем не доверяю. Катриона отпадает сразу. Мириэль вряд ли поможет. Ей сейчас не до драконьих проблем, остаётся о старта. Но и её я не хочу нагружать своими переживаниями. Разве что можно аккуратно намекнуть и осторожно спросить. Поразмыслив ещё добрые полтора часа, я благополучно пропустила завтрак и присоединилась к девочкам только в обед. Ливи, что вчера с тобой было? Мирель осторожно погладила меня по плечу, заглядывая в глаза. Устала сильно. Отбор выматывает. Атмосфера во дворце давит. Мне бы сейчас домой, в родной особняк, ответила я, совсем не соврав. Это уж точно, поддакнула Эльфийка. Сидим в этом дворце как преступницы. Никаких сил уже нет. В таком случае, дамы, у меня есть предложение. Астарта остановила нас и поманила ближе к себе. Предлагаю всем нам после испытания пару дней погостить у меня в родовом поместье. Ты серьёзно? А разве нам разрешат покинуть дворец? спросила Катриона. Разрешат. Я попрошу родителей выслать официальные приглашения на семейный ужин. Драконий чтёт традиции. Думаю, никто не будет против, если мы проведём немного времени у меня. Что насчёт безопасности? поинтересовалась я. Императорская семья печётся в первую очередь о безопасности невест. Не станет ли это проблемой? Нет, что ты, драконица махнула головой. Мы попросим отправить с нами охрану. Да и у моей семьи есть всё, чтобы защитить нас в случае опасности. Ливи Давай поедем, пожалуйста. Принцесса как обычно нацепила своё любимое умоляющее выражение лица. Я не против, улыбнулась я девочкам. Я тоже за, поддержала Миреэль. Но что-то мне подсказывало, что вряд ли нас отпустят так просто, особенно после случая с Аверил. Хотя я очень хотела уехать куда-нибудь из этого места и подальше от высокородных драконов, Даже несмотря на то, что придётся быть на стороже и следить за принцессой вдвое внимательнее, я была бы рада незапланированному отпуску. Я действительно не соврала, когда сказала, что дворец давит своей атмосферой. Отдохнуть от неё предел мечтаний. Оставшийся день вновь пролетел бесполезно. Я никак не продвинулась с духами, не рассказала ничего о Старте, решив оставить все беседы на потом. Зато вечером нас всех ждал сюрприз. Пришли костюмы от мадам Трессы. Мою гостиную озарил звонкий виск подопечный. "Могу поспорить, эту новость сейчас услышал весь дворец", пробормотала я. Слуги по велению принцессы занесли огромные подарочные коробки от мастерицы ко мне в покои. Ко всем невестам пришли. Мы услышали Катриону из своих комнат. К нам беспардонно заглянули Астарта и Мириэль, подтверждая мои слова. Показывайте. Ливи, иди быстрее переодеваться. Принцесса подхватила свою коробку и юркнула в одну из моих комнат. Я закатила глаза, но не без предвкушения забрала свой наряд и ушла в спальню. Трепет от сюрприза мадам Трессы был такой же, как в первый раз перед балом. Аккуратно поддев крышку с изображением белой камелии, я открыла посылку и не удержалась от вздоха. На дне лежала огни на красная ткань, под цвет драконьего огня. Бережно вынув наряд, я развернула его и вздохнула во второй раз, только уже от шока. Ну, Тресса, надо было всё-таки вместе с ней выбирать или хотя бы потребовать показать, что она придумала. И что мне теперь делать? Ливи, ты скоро? позвала Катриона. В гостиной послышался гул восторженных голосов. Видимо, подопечная уже вовсю хвасталась. Быстро она. Сейчас иду. Я принялась с мучительными стонами переодеваться. На этот раз Трессы решила не иначе вызвать обморок у благородных девиц и как минимум потерю дара речи у высокопочтенных лордов. Платье было по классике длинным, в пол. Вот только его верх полностью состоял из шифона. Не знаю, всегда ли эта ткань была такой прозрачной или нет. Ну тут явно приложила свою руку Тресса. Под низ этой ткани нужно было надевать не то топ, не то нечто лежащее на дне коробки, и напоминающее шёлковое нижнее бельё глубокого бордового цвета. Рукава были с разрезом, тоже из шифона. У юбки швеи сделали материал потолще. Ну и тут не обошлось без разрезов. Кажется, вообще всё платье состояло из плашных разрезов. Тресса решила закопать мою репутацию у драконов. Как она говорила: "Покорим высший свет и перевернём мир Моды Аргариона". Да как бы меня после такого переворота не изгнали из империи. Облачившись в это чудотворение, в зеркало на себя я смотреть не стала. Что-то мне подсказывало, я не обрадуюсь увиденному. Ливи, сколько можно тебя? Катриона запнулась на полуслове, увидев, как я выхожу из комнаты. Дежавю. Принцесса выглядела в разы скромнее, чем я сейчас. Небесно-голубое платье своим фасоном напоминало моё, но более закрытое. Швеи оставили лишь один разрез на юбке. Может, они так пытались показать, что вода спокойная и скромная? Разрази меня всевышний. Мириэль сложила руки в молитвенном жесте и с восторгом уставилась на <кх> на полупрозрачный топ. Аливия, ты А я, видимо, собралась в публичный дом. Ты выглядишь как жрица драконьего храма, одобрительно прокомментировала Астарта. Это плохо? Это замечательно. Но ведь оно слишком слишком, не нашлась с ответом Катриона. Не слишком, возразила драконица. Ты же в танце будешь огнём, верно? Огонь непокорный, своевольный, свободный, можно и вечность перечислять. А твоя часть в танце и твой наряд отлично раскроют это. Драконы оценят точно. Принцесса вздохнула и, подойдя ко мне, стала ощупывать шелцитую ткань. Я бы тоже очень хотела быть огнём, но из-за моей слабой магии ничего не получится. А она нужна? спросила Мириэль. Мы будем использовать какие-то артефакты для создания иллюзий стихий. Если артефакт воды, я как-то смогу применять с помощью сил Ливи. Того огонь так просто не удержишь. Чувствую, нас ждёт шоу. Заключила о старта.